Нет, я такого никогда не забуду. Безудержно хохотал я, глядя на застывшее передо мной изображение лица этой графки, когда за открывшейся дверью ее встретил боевой республиканский дроид, вооруженный двумя стационарными парализаторами. Это же надо было так глаза выпучить. Честно говоря, я думал, что они у нее из орбит повылезают. Возможно, на мне так сказалось напряжение последних часов. Но я действительно хохотал аж до слез. Она на самом деле изрядно удивилась, когда увидела этого дроида, который тут же ударил по ней двумя разрядами из стационарных парализаторов, отбросившими ее назад. Как же ее корежило! Честно говоря, я даже почувствовал какое-то удовольствие. Просто я сам прекрасно помню то, как со мной поступили эти космические эльфы. Я помню то, как меня самого излучение парализатора корёжило, Как я пытался заползти как можно глубже в грязь в том болоте, рискуя захлебнуться этой тиной. Лишь бы не быть пойманным этими ублюдками. Я помню тот первый выстрел из этого устройства, когда сам вышел к дому на поляне. Они, вместо того, чтобы хотя бы попытаться понять ситуацию или поздороваться, банально обстреляли меня с этой гадости. Ощущения были просто непередаваемые. Меня до сих пор, даже при воспоминаниях, продолжало передергивать. Знаете, что мне воздействие его излучения напомнило? Мощный электрический разряд, который корежит ваше тело. А учитывая мои способности, я ощущал боль даже в бессознательном состоянии. Теперь же эта дамочка ощутила на себе всю красоту воздействия этого устройства. Практически сразу, как только она потеряла сознание, к ней тут же подбежали сервисные дроиды, обобрали до нитки, или, вернее, надо сказать, до гола, и поволокли сразу в мой пыточный покой. Пришло время припомнить ей все ее фокусы. К тому же мне хотелось узнать и о том, кто именно ей помогал здесь скрываться. Но не могла же она столько времени прятаться на территории мегаполиса сама по себе. Если она в бегах, то ей желательно вообще не использовать собственную нейросеть, так как идентификатор все равно, рано или поздно, засветится в глобальной сети. Это значит, что ей точно кто-то помогал. И мне было интересно, кто именно это мог быть. Если это кто-то из Службы безопасности Федерации... то я эту информацию передам сенатору Граду Варшу. Пусть сам разбирается со своими предателями. Мне и других проблем хватает. В первую очередь этой дамочке необходимо отключить нейросеть. Не хватало мне еще, чтобы она ее использовала, пока я с ней буду беседовать. Поэтому в самом помещении моего пыточного покоя в первую очередь сервисные дроиды потащили ее в медкапсулу. Так проще будет провернуть отключение подобного нейроустройства. А заодно я проверю ее организм на какие-нибудь сюрпризы. Мало ли что она могла себе, например, в задний проход засунуть. У нас на земле в тюрьму всякое так проносят. Так что в данном случае следует ожидать чего-нибудь подобного. Однако на данный момент я хотел с ней поговорить. От души поговорить. Возможно, пару раз долбануть ее парализатором, чтобы посмотреть на то, как ее будет корежить. Все-таки я тогда не просто так достаточно долгое время... пролежал под той кочкой на болоте. Видимо, меня несколько раз подряд облучали стационарными парализаторами с челноков-аграфов. Прежде чем они наконец-то смылись прочь. Должен же я вернуть этот долг этим разумным. Хоть кому-то, хоть одной твари, которая надо мной издевалась. Когда эту дамочку засунули в медкапсулу и отключили ей нейросеть, я посмотрел на ее дроида-взломщика. Хорошая модель, шестое поколение. Он мне явно позже пригодится. Надо только спрятать его получше. Не дай бог, кто-то увидит его у меня. Хотя, это оборудование аграфов. Кто его может узнать? Только сами аграфы. А я его могу спрятать среди моих ремонтных. Но я думаю, что этот таракан мне пригодится в будущем. Кстати, его можно будет использовать при захвате чужих кораблей, если я, к примеру, буду заниматься своим промыслом на местах каких-либо сражений. Его можно будет на сверхлегком моските... сбрасывать возле чужого корабля или прямо на его броню. А дальше этот дроид будет действовать самостоятельно. Как я уже говорил, ему главное добраться до технологических разъемов, а они есть даже на внешнем корпусе. Что, вы не знали о таких нюансах? На тех же орудиях и на тех же бронеколпаках имеются такие разъемы для диагностирования устройств. Но попутно через этот же разъем можно подключиться в систему. что позволит сделать ему свое подлое дело. А это важно. Знаете, в чем часть проблем у тех же мусорщиков? Иногда им приходится сражаться с таким кораблем, выбивая часть его обороны, стараясь прорваться внутрь. Все это лишние повреждения и уничтожение ценного оборудования. При помощи же этого таракана я могу подобного избежать. Тоже важный момент жизни. А вот теперь третья часть марлезонского балета. Хитро усмехнулся я, вспомнив эту фразу именно потому, что сейчас собирался звонить этому самому индивидууму, который продал мне тот самый контейнер с пищевыми картриджами. «Добрый день, уважаемый! А как вы мне объясните то, что в вашем контейнере, который вы доставили на борт моего корабля, ко мне проник убийца, который хотел меня убить, диверсант? Просмотрите вот эту видеозапись и объясните мне все это». К тому же, почему на вашем контейнере замок открывается как снаружи, так и изнутри? Не хотите объяснить? Кстати, это что же получается, что вы не додали мне пищевых картриджей, за которые я вам уже заплатил? То есть вы меня банально обманули? Конечно, можно обманывать того, кого уже приговорили к смерти. Но я выжил, поэтому готовьтесь. Именно вы, как соучастник попытки моего убийства, пойдете на рудники и риди добывать. Естественно, что этот разумный ошалел от такого наскока и удивленно принялся просматривать видеопротокол событий в ангаре охотника. Я ему выложил полную версию. Вот этот сундук привезли и поставили на его место. Внешне этот контейнер напоминал обычный земной пятитонный контейнер. Кто знает, тот поймет. Стоит он и никого не трогает. Рядом бродил мой дроид, тот самый, который гремел железками. Но не он же сейчас в центре внимания. Кто на него смотрит? Что он там делает, это никого не касается. Вот открывается дверь. На замедленном просмотре видно то, как метнулся дроид-взломщик прямо к двери ангара. Камера захватывала как раз оба этих участка. Сделав свое черное дело, он потом метнулся обратно. Из открытой двери контейнера с пищевыми картриджами вышла фигура в боевом скафе, явно высокотехнологичном, да еще и вооруженная. У этой дамочки на поясе был довольно мощный армейский импульсник империи Она, видимо, с ним никогда не расставалась. Мощная штука. В некоторых случаях стреляет, как полноценная импульсная винтовка. Надеюсь, не надо рассказывать про разрушительную силу подобного удара, особенно в упор. Даже некоторые силовые поля может пробивать. И вот она пошла к тому самому пульту. На этом видеопротокол прервался. Но ему хватило и этого. Честно говоря, увидев на экране рука, я хотел было у него спросить о том, откуда они все берутся, но не стал. Мне было достаточно того, что он занимается своим делом, и, возможно, даже полностью честно. Я уже догадывался о том, что эта красотка, скорее всего, тайком пробралась на его склад, забралась в этот контейнер, который был заранее уже подготовлен. Как факт, он тоже пострадавший. Однако я пострадавшим был в большей мере». Я заплатил ему за что? За пищевые картриджи. А мне что прислали? Подарок в упаковке. А если бы я не ждал такого сюрприза, что бы со мной тогда было? Думаю, никому это уже объяснять не надо. Естественно, что такого разбора полетов по этому разумному не хотелось. Он тут же принялся дико извиняться. И даже рассказал мне о том, что буквально несколько минут назад, во что я не сильно поверил, Один из техников нашел практически полную кладовку картриджей для пищевых синтезаторов, что он занимается только пересылкой, что он не контролирует происходящее с контейнерами. «Уважаемый, вам не надоело мне вот это все рассказывать?» Постарался как можно более яростно взглянуть я на этого разумного, после чего добил его контрольной фразой. «Это именно вы прислали мне на корабль вот этот контейнер. Это у вас он был. Где вы его взяли, меня не касается». Грузили ли вы этот контейнер вместе со всем его содержимым где-то на стороне сами, или вам в этом кто-то помог, это меня тоже не касается. Даже если это произошло без вашего участия, то в данном случае подобное говорит только о том, что вы в своем деле профан. Вас банально обвели вокруг пальца и использовали. Кто? Мне все равно. Кто будет компенсировать мне все мои нервы? Или вы думаете, что мне сейчас дешево обойдется покупка нового искусственного интеллекта для моего корабля? У меня вообще искусственный интеллект двадцатого класса стоял. А сейчас я его использовать не могу. Его взломали. Вы хотя бы знаете о том, сколько такие новые устройства стоят. А у меня был именно новый. С каждым моим новым словом этот коротышка все больше и больше бледнел. И мне даже показалось, что при моих последних словах он готов был уже буквально рухнуть под стол, если бы я не знал того, что смотрю на виртуальную копию его морального состояния. Но, как я уже сказал, если он сам прошляпил что-то, то пусть будет добр за это ответить. В следующий раз этот разумный будет умнее. Во-первых, он будет проверять грузы, которые получает на свой склад. Во-вторых, сделает себе там нормальную систему защиты, которая не позволит кому попало безнаказанно шастать по его территории. Я понимаю, что при помощи хорошего дроида-взломщика Можно запросто вскрыть любую защиту. Вот только в данном случае он вообще ничего не сделал. А как иначе понимать то, что эта красотка, как оказалось, банально вскрыла у него на складе этот контейнер. Потом вытащила из него часть содержимого, чтобы хотя бы сама могла там встать или сесть внутри контейнера. И при всем этом была заложена теми же самыми брикетами с пищевыми картриджами. А потом еще и дверь умудрилась закрыть. Как вы думаете? Сама она смогла бы это сделать. Но пищевые картриджи, например, вытащить и оттащить куда-то там в кладовку, вполне возможно. Стандартный брикет пищевых картриджей включает в себя упаковку из 10 картриджей. По весу это где-то килограмм 5-6. Обычно лежат там они по два картриджа в ряд. Именно так ими и заправляют синтезатор пищи. И этого вполне хватает. Хватает надолго, если ты один. Ладно. Представим себе, что она, к примеру, убрала десяток этих упаковок картриджей. Ладно, не десяток, а штук двадцать отнесла в кладовку. Подготовила себе внутри контейнера достаточный объем места. Но минимум штук сто этих упаковок ей надо было вытащить из контейнера. Зачем? А вдруг при получении этого контейнера мои девчонки открыли бы его и посмотрели на то, что внутри находится. А там сидит такая фея возле дверей. Нет. Судя по тому... как она выходила из этого контейнера, эта огравка находилась как раз за этими брикетами. Минимум за двойным слоем этих брикетов. И сама она не могла выложить их так, да еще и дверь потом закрыть. Что же это получается? Ей кто-то помогал? Не знаю. Кто-то или что-то. С учетом того, что у нее с собой был дроид-взломщик, она запросто могла взломать какого-нибудь сервисного дроида прямо там, на складе. И уже он сделал все необходимое. но если никого из сотрудников не привлекла к этому делу. Девчонка-то все равно достаточно красивая, хотя и стерва. А графы сами по себе красивая раса. Но стервозная до невозможности. Вся раса. Так что в данном случае все произошедшее – это упущение самого хозяина склада. Кто ему мешал банально поставить несколько видеокамер, подключить их к отдельно стоящему искусственному интеллекту, даже пятого класса, который находится где-нибудь у него в личном жилище, и контролировать все то, что там происходит. Вдруг его собственные сотрудники воруют. А так он хотя бы контролировал бы процесс. И увидел бы, что у него там происходит. Поймал бы ее сам на месте. И даже более того, заслужил бы благодарность не только службе безопасности той же федерации, но и от меня лично. Он же этого не сделал. Думал, что просто привез контейнер, потом тупо отправит его ко мне. И так получается, что он тут вроде бы и ни при чем. Нет, дорогой мой, ты тут очень сильно замазался. Как я и думал, этот рук тут же принялся просить прощения и обещать мне различные блага, скидки и даже компенсацию. Видимо, самостоятельно проверив то, сколько стоит такой искусственный интеллект, про который я ему сказал, он практически сразу предложил мне перевести на мой личный счет 4 миллиона кредитов. Все только ради того, чтобы я того убийцу, которого схватил, в чем он уже явно был уверен, выкинул где-нибудь в космическое пространство так, чтобы его можно было не заметить, и не раздувал того, что случилось, а он примет меры, наведет порядок на складе. «Надеюсь, что вы меня не обманываете», — самым задумчивым видом ответил ему я, а сам в душе продолжал смеяться, «потому что если кто-то из ваших постоянных клиентов узнает о том, что на вашем складе может быть вот такое, то в этом случае вы останетесь просто без клиентов. Надеюсь, вы сами это все понимаете. Я советовал бы вам еще и проверить ваших сотрудников. Без чужой помощи эта дамочка в контейнер залезть не смогла бы. Да и закрыться ей кто-то явно помогал. Ведь она, судя по всему, была в центре контейнера, никак не с краю и не перед дверями. Именно в центре. Поэтому я и делаю вывод о том, что кто-то ей помогал. «Проверьте это. Если у вас на складе работают такие подручные, то мне страшно себе представить что-то еще, что вы могли бы таким образом передавать на другие корабли. Может быть, бомбы какие-нибудь, чтобы корабль не долетел до места». На такой оптимистической ноте мы и закончили общение. Судя по тому, как кровь прилила к лицу этого коротышки, он сейчас рванет на склад лично снимать шкуру с того самого техника, который обнаружил в своем шкафу или кладовке целый запас из пищевых картриджей. Но кто бы стал в чужой шкаф складывать подобное? Обычно по привычке кладут именно туда, куда кроме такого разумного никто и нос не сует. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, почему он тогда выдал тот факт, что у него эти пищевые картриджи валяются. Ну а что он мог еще с ними сделать? Хорошо, ну заберет он одну упаковку к себе домой и попадется на проходной. Там же на проходной специальная проверка. Нужны тебе пищевые картриджи? Купи в магазине. И проще, и спокойнее будет. Хотя на пару кредитов дороже. Но это незначительно. Даже обычные и не сильно обеспеченные разумные могут себе позволить такие покупки. Так что на его месте я бы не рисковал таким образом. Убедившись в том, что уже получил компенсацию, я приказал охотнику начинать разгон прочь из этой звездной системы. так как уже получил все то, что мне было нужно. Перехватил охотницу за головами. Стряхнул посла империи Теперь пора было бы исчезнуть на некоторое время. А куда я направляюсь? Никого не касается. Сейчас я иду на территорию республики Хагдан, где мне нужно обзавестись еще кое-каким оборудованием. После чего отправлюсь на территорию фронтира. Надо уже начинать думать по поводу моего собственного корабля. К тому же я намеревался приобрести у республики еще и пару военных шахтерских внутрисистемных кораблей со складов стратегического хранения. Вдруг там, в астероидном поясе, есть какие-нибудь ценные руды. Мне было бы проще, если бы я их заранее выработал. Даже если я их и не буду потом продавать. Всего лишь по той причине, что шахтеры, когда прибудут к такому астероидному поясу и увидят, что он выработан буквально в ноль, то банально не захотят туда даже нос совать. А вот эти вот отвалы отработанной породы можно использовать как своеобразное заграждение. Ведь отработанная порода что из себя представляет? В основном мелкий гравий и пыль. А вы знаете, что такая пыль может сделать с броней в космическом пространстве? Она может, как абразив, стереть металл. Или как наждачный круг обдерет до самых костей. Вы тут же вспомните про силовое поле? Ну да. Только вы не забывайте про то, что силовое поле, при попадании в нее хоть каких-то частиц, начинает ощущать нагрузку. И в момент определенной перегрузки, которая для тех же эмиттеров считается пиковой, генератор силового поля банально отключится. Что будет с кораблем после этого, лучше не говорить. Таким образом я смогу перекрыть все пути, где у меня нет системы защиты. А никакой нормальный пилот в своем уме в такие места и не сунется. Это опасно. Так можно и без корабля остаться. Конечно, найдутся и такие индивидуумы, кто тут же напомнит мне о том, что проще в случае необходимости хранить и перевозить те же металлы или ценные ресурсы, которые находятся в астероидах, уже в состоянии, так сказать, обогащенной смеси или же чистых материалов. Такое тоже иногда возможно, если есть специальный комплекс, который называется «шахтерский перерабатывающий комплекс». Раньше такие комплексы делали просто обогащенные смеси, так называемые КСМ, в которых процентное содержание ценного минерала очень высоко. Рисованные блоки такого материала стоят дороже, чем обычная руда, добытая из астероидов. Минимум раз в 10 дороже. Однако, если вы, например, найдете какой-нибудь минерал и сделаете из его руды чистый металл, то такой материал будет дороже руды уже в сотню, а то и в 150 раз. И это если вы доставите его туда, до центральных миров Содружества. Да и занимает он место раз в 150-200 меньше, чем та же руда. Как вы думаете, разница ощутимая? Думаю, что да. Но боюсь, что обогатительную перерабатывающую фабрику я купить просто не смогу. Такие мастодонты размером в 3 километра в поперечнике стоят минимум по полмиллиарда. И это третьего поколения. Четвертое уже 750-800 миллионов кредитов. Сумма приличная, я думаю. И мне даже страшно себе представить то, что я буду делать с этим гигантом на территории фронтира. Вообще-то этот огромный сундук, а такие обогатительные фабрики обычно имели форму кирпича, разгоняется очень долго. Почти 36 часов ему нужно разгоняться, чтобы сделать один коротенький гиперпрыжок. Но больше он просто не способен. То есть мне придется с ним тащиться до нужной звездной системы месяца два, если не больше. И не факт, что без проблем это произойдет. Такие перерабатывающие комплексы обычно ходят как минимум только в сопровождении боевой эскадры тяжелых кораблей, так как стоят они практически как целый линкор новейшего поколения. Так что извините, я не могу себе позволить такое с собой тащить. Возьму какую-нибудь простенькую систему, которая будет делать что-то вроде своеобразных боксов для хранения ресурсов. Куда буду закачивать эту руду? А там посмотрим. Нарою что-нибудь ценное, и только тогда буду решать, что со всем этим делать. Кто-то скажет, что мусорщик опустился до шахтера. Ребята, вы не поверите. А мне все равно. Если вы не заметили, то я вынужден вам объяснить. Я зарабатываю буквально на всем. Так надо. Иначе я просто не смогу здесь выжить. Вы заметили то, на что мне все в основном намекают? На то, что было бы неплохо принести свою жизнь на алтарь науки. По сути, я в чем-то уникален. Содружеству, как оказалось, нет разумных, кому бы симбионт древних воткнули в голову, и он с первого раза прижился, не убив своего хозяина. А ведь в основном происходит именно так. Первый носитель симбионта умирает, так как симбионт фактически пожирает его мозговую ткань. После чего активированный симбионт переставляют в мозг другого разумного. Это донорство, можно сказать. А тут получилось, что мне воткнули симбионт, и он сразу же, с первой попытки, полностью прижился. Я до сих пор помню ученых из корпорации нейросеть. Да, я тогда волю этим разумным, как они бы начали меня препарировать прямо там, в присутствии моих юристов. Вот только моя подстраховка не дала им такой возможности. Поэтому я был благодарен своей паранойи. Она меня спасла уже в который раз. Убедившись в том, что мой корабль наконец-то начал разгон в сторону точки выхода в гиперпространство, и проследив за тем, чтобы никакой из кораблей в этой звездной системе не попытался сразу же развернуться вслед за мной, что свидетельствует об отсутствии с их стороны интересов в мой адрес, я решительно поднялся с кресла капитана. «У меня есть гость. Надо оказать ему соответствующий прием, согласно всем табелям о рангах. Она же представительница высшей расы». Вот и пообщаемся, как с представительницей высшей расы. А заодно у меня к ней есть один очень интересный вопрос. Поэтому я и послал сервисных дроидов в свой тайник, где у меня была криокапсула еще с одной таинственной гостьей. А Аграфы чаще всего общаются со сполотами. И если эта девчонка действительно сполотка, то кто, как не аграф, должен ее узнать?